очень боюсь тогда в чем дело? — генерал нахмурился почитаете нашу службу бесчестием помилуйте андрей иванович разве может служение родине быть бесчестным но ведь не всегда известно когда ты служишь в стране а когда выступаешь марионеткой в чужих руках и за меньшие слова люди языков лишались с огнем играете фон Гофен, — покачал головой ушаков боюсь мой долг возбудить супротив вас в новое расследование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 Все воры пойманы, предатели под дубам развешаны, а иностранные шпионы в казематы посажены. Все, Андрей Иванович. — Это упрек? — Да я тебя! Ушаков поберил от злости. — В порошок сотру, мерзавца этакого! — Постойте, не наломайте дров, господин генерал. Простите мою вольность, я никоим образом не хотел задеть ваши чувства. Ушаков быстро взял себя в руки и заговорил спокойным тоном.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 и генерал-адъютант Ея Императорского Величества Густав фон Бюрон, — с гордостью сообщил дворецкий.